Было так или не было А жил в былые времена Один бедный человек с женой Рос в них мальчик по имени Бу Али Этот мальчик не занимался никаким делом А только учился и учился Отец и мать все время твердили ему У всего есть своя мера Нельзя так много читать и писать Но мальчик пропускал это мимо ушей И не поднимал головы от книг Старым и стали Пора тебе, Буали, подумать Как дальше жить будешь? Ни денег у тебя нет, ни состояния. У меня богатство больше, чем у кого бы то ни было. Сокровища или деньги можно украсть, или им просто придет конец. Но к тому богатству, что есть у меня, не подберется ничья рука. Никакими силами нельзя его отнять у меня. Если же я отдам часть своего богатства кому-нибудь, то от этого оно не уменьшится, а умножится. А пополнять знания можно без конца. И отправился Буали путешествовать. Много стран и городов прошел он, много морей проплыв и, наконец, добрался до подножия одной горы. Знал он, что на вершине этой горы сидит человек див. Который знает все премудрости и науки И у него есть книга Зерцала мира Для чего ты пришел сюда? Я заблудился Умираю от голода и жажды Увидел я эту гору и деревья на ее вершине и решил Пойду-ка напьюсь воды Может, как-нибудь раздобуду немного хлеба, чуточку отдохну и приду в себя. Хорошо. Сегодня можешь переночевать здесь, а завтра уйдешь. Настала ночь, и Диф уснул. Буали вошел к нему в пещеру и взял из-под головы дива книгу, зерцала мира. А в этой книге было бездна знаний и заклинаний. Он тут же запомнил одно из них, произнес его вслух и в одно мгновение очутился у ворот родного дома. Здравствуйте, матушка! Здравствуйте, батюшка! Добрый день, сынок! Надолго ли ты пришел? Насовсем. Я пришел помогать вам, стать вашей опорой и поддержкой, положить на пользу людям то, чему я научился за время моих странствий. Давай, матушка, я сейчас превращусь в красивого оленя, а ты поведешь меня ко дворцу шаха. Когда шах-заде увидит оленя, он сразу захочет купить его. Ты продай его, и денег вам с отцом хватит надолго. Мы так долго ждали тебя. А теперь ты хочешь, чтобы я собственными руками отдала тебя? Да будь это сам по дишах, как могу я тебя продать? Не беспокойся обо мне, я сумею вернуться. Мать Буали сделала все так, как велел ей сын. Взяла за усту оленя и пошла ко дворцу по дышах. Вай, вай, вай, вай, какой красивый олен. Никогда не доводилось мне видеть такого. Продай его мне. Хорошо, Шахзаде. Только учти, что ест он не траву и сено, а и изюм. Ой-ой-ой, что ж удивительного. Такой красавец и питаться должен властями. Эй, слуги! и нести мне изюму да побольше. А теперь послушай, что было с дивом человеком. Проснулся он в своей пещере, нет книги и или нет. Понял он? что юноша узнал заклинание и вернулся в свой город. Див за ним, и давай рыскать везде и всюду, чтобы найти Буали в любом облике, какой бы тот ни принял. Когда Див подходил к площади, где находился дворец Падишаха, Он еще издали узнал в олене Буали. А Буали обернулся, увидел, что приближается див и притворился, что ему очень хочется изюму. Кнул олень мордой в карман Шахзаде, из которого тот кормил его изюмом, просунул туда голову, И вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, пока его шея, ноги, туловище не очутились в кармане. Ой, ой, ой, что такое? Было ли не нет его. А? Ой, ой, ой, ой, птица вылетела из моего кармана. Шустрый какой, Думает, что воробья и поймать нельзя. Обращусь-ка я в ворона. А воробей, как только увидел ворона, Полетел к своему дому, ударился озень, принял человеческий облик, взял книгу зерцала мира и отправился во дворец к Панишаху. О, заде разреши мне сделать тебе подарок. Эта книга озерцала мира. Благодаря ей я сумел превратиться в того оленя, что так понравился тебе. Ой-ой-ой, так это был ты! Надеюсь, теперь у тебя нет необходимости исчезнуть. Оставайся в моем дворце. Кому же, как и не тебе, быть ученым в нашем государстве. И теперь Буали стали называть Хаджа, что значит мудрый ученый. И слава о нем разнеслась по всему свету. Одив человек. Как только увидел он, что Буали не выпускает из рук книгу «Сердца мира», понял, что ничего не сможет поделать, и отчаялся. Он так и остался вороном. И с тех пор и он сам, и дети его живут на деревьях, И все ищут книгу зерцала мира и при этом каркают. Вот и конец сказки о ученом мудреце Буали. Эта сказка переходила из уст в уста как она и попала.